Глава сорок первая «И правда», — потрясенно выдохнула Рона, пробравшись сквозь плотный строй воинов ко мне, — «теперь, теперь нам надо уйти». «Не болтай глупости», — сердито заворчала, услышав в голосе Роны страх. «Когда решите, тогда и уйдете. Я права, Аластер». Э, «Конечно», — протянул муж продолжил. Полагаю, сейчас не время и не место обсуждать этот вопрос». И словно в подтверждении его слов с пола донесся тихий стон, и Онгус шевельнулся. Глен, не дожидаясь приказа, рывком поднял его и с легкостью удерживая, едва держащееся на ногах тело, силой тряхнул. «Онгус, как ты мог предать главу рода Грантов?» — рыкнула Ластер, окинув слугу презрительным взглядом. «Глава рода Гессар просипел старик, заваливаясь на бок. «Ты всего лишь младший сын. Я поклялся хозяину охранять его сокровища, но я не смог выполнить клятву. Ты забрал его жен, а теперь хочешь присвоить его богатство. Я не позволю!» Вернется хозяин и спросит у бедного Онгуса, почему он плохо сторожил его сокровища. Гессер мертв. «Он не вернется», напомнил лохольному, решив прекратить этот бред. «Он вернется, я знаю! Он сказал, что вернется и покарает меня!» Заверещал старик, попытался наброситься на Аластера, но крепкие руки Глены не позволили тому даже сдвинуться с места. «Ты не должен стать главу рода, только Гесер, и его сын!» «Ты же сам отправил мне послание, в котором рассказал все, что происходило в клане!» Предъявил муж с недоумением и брезгливостью, осмотрел повисшего на руках у Глена слуги. «Не я!» «Дура Финола печать украла в кабинете!» Сплюнул Онгус, зашипев, снова кинулся на Аластера. «Мерзкое отродье! Ты не достоин быть с главой клана Грантов!» «Аластер?» — коснулась плеча мужа, тихо проговорив. «Онгус сошел с ума. Не знаю, как Гессеру удалось запугать старика, но сейчас этот несчастный совершенно невменяем. Не стоит сейчас слушать этот бред». «Ты права», — глухим голосом произнес муж, приказав. «Увести!» и его в подвале казармы. Глен, проследи, чтобы ему не удалось скрыться. Он еще не ответил на все вопросы. Торм, поднять все эти вещи наверх в холл. Сделаем, капитан, — отрапортовал один из воинов, тотчас устремившись выполнить приказ. — Идемте, — проговорила натянуто улыбнувшись Рони, которая все еще с ошеломленным видом разглядывала составленные в кучу мешки, сундуки и короба. Взяла отрешенного мужа за руку, потянула наверх. Выбрались из тайного хода в нашей спальне. Снова петлять по этим узким коридорам, чтобы вернуться в кладовые, не было никакого желания. Рона, смущенно махнув рукой, поспешила порадовать девочек найденным выкупом. Я же, чуть ли не насильно усадив мужа в кресло, села напротив него на кровать, взяла Аластера за руку и произнесла. «Ты самый лучший!» Он гуспятил и нес бред. И вообще я ему не верю. Странно все это. Сам поди тащил." «Нет, Елена, я действительно недостоин стать главой клана. Меня не готовили как наследника. Я простой воин и ничего не знаю об управлении кланом». А Гессер знал. «И к чему это привело?» Рявкнула, надеясь, что грозный окрив приведет мужа в чувство. «Земли разорены, замок был в отвратительном состоянии, все разворовано, слуги разбежались, слезы мортом вытащили почистую». Жон объявил мертвыми и запер в старом замке, а над их выкупами чах, как Кощей!» «Кто?» — с недоумением переспросил муж, наконец, посмотрев на меня. «Хм, тебя только это заинтересовало?» «Кощей бессмертный, выдуманный сказочный персонаж, очень богат, страшен и бессмертен. Ворует девиц и заколдовывает тех, кто отказывается выйти за него замуж». «Проговорила, вдруг поняла, что это определение очень подходит к Гессеру, задумчиво протянула. «Э-э-э, нет, не может быть. Финола видела гестро мертвым. Я никогда не спрашивал, кто ты откуда. Начала Вастер, нежно поглаживая большим пальцем мою ладонь. Боялся, если расскажешь, что исчезнешь. Рейгель не любит, когда в его день вмешиваются. А тебя мне послал он. Наверное, кто-то точно могущественный перенес меня в этот мир проговорила, ненадолго замолчав, думая, с чего начать, наконец продолжила. «Мир, откуда я родом, прекрасный. а В нем много чудес, любви и смеха. Высокие дома, некоторые больше ста этажей. В небе летают самолеты, похожие на птиц. С их помощью люди всего за пару часов могут оказаться в далекой стране. На лошадях ездят только для удовольствия, а преодолевают расстояния на автомобилях. Такие железные крылатые телеги на колесах. Люди ходят в кино». Это большая стена, на которой изображено много-много картинок. Они двигаются, разговаривают. Как театр? Да, только это на пленке не живые люди. Прости, мне сложно объяснить то, что для меня само собой разумеющееся. Мы привыкли, что это есть. А как это устроено, мало кто знает. Театр, кстати, тоже есть. И парки, где мы часто катались на роликах. Это обувь с колесиками. Не рассказывай. Прервал меня муж, сжав мою ладонь, добавил. «У тебя идеальный мир, и я боюсь, что однажды ты вернешься туда. В том мире много болезней, голода и войн. Он не был идеальным. Я просто жила, была счастлива, любима и любила, пока мой муж и сын не погибли». С трудом произнесла то, о чем старалась даже не думать. «Мне некуда возвращаться. Там я умирала. Наверное, я не выполнила свое предназначение, раз не погибла вместе со своей семьей. Несколько лет боролась за свою жизнь, и, видимо, настало время его исполнить, раз я каким-то невероятным чудом оказалась в мире бохом. Мне жаль, если бы я мог. Это в прошлом». Улыбнулась мужчине, высвобождая свою ладонь, погладила мужа по щеке. «Нельзя жить только воспоминаниями. Всегда нужно бороться за жизнь. Это величайшая ценность». «Ты на мне Рейкелем. Только я не понимаю, за какие заслуги». Проговорила Вастер, подавшись ко мне, обхватив меня руками, крепко прижимая к себе, прошептал. «Я люблю тебя». «И я тебя», — шепнула в ответ. «Чуть помедлив», — добавила. «Надеюсь, ты вспомнишь, что я посланица Ригеля, когда я начну перестройку замка». «Ты действительно хочешь, чтобы жены Гесара остались здесь?» спросил муж спустя пять минут громкогласного смеха. «Да, девчонки заслужили счастье. Пусть сами выберут себе в мужья того, кто придется по сердцу, хотя бы до тех пор, пока не придут сообщения от их родных». «Пришли ото всех», ответил мужчина, досадливо поморщившись. «И что там?» Каждый напомнил о древнем законе, который требует или вернуть выкуп и выгнать во своя севдову, или оставить себе второй, третий или прочими женами. «А то, что они не мертвы, что живы, и Гесор всех обманул, они вообще не отреагировали?» Возмутилась я, ужасаясь таким равнодушием. им все равно. Козлы!» – от души выругалась, раненым зверем заметалась по комнате. «Мы должны помочь девчонкам, раз родные про них забыли». «И почему я даже не сомневался в твоем решении?» — рассмеялся муж, поймав меня на одном из заходов. «Успокойся. но хочешь, я сам отберу хороших воинов и прикажу жениться?» «Вот еще. Пусть девчонки сами выбирают. Никого заставлять не будем. Все будет по обоюдному согласию». «Хорошо, как скажешь», — проговорил Аластер, нежно целуя в нос. «Пообещал». Вечером. И на этот раз, если в нашей постели снова будет толпа девиц, я всех разгоню по своим комнатам. Угу, не стала возражать, предвкушая сегодняшнюю ночь. Ты подозрительно быстро согласилась. Ты против? Могу посопротивляться? Насмешливо приподняла бровь, выпархивая из крепких объятий. Нет, я рад. Быстро проговорил муж, сожалением окинув меня восхищенным взглядом, добавил. Мне пора. Пока Олгус окончательно не спятил, необходимо выяснить все, что здесь произошло и узнать о тайнах замка. А я пойду узнаю, как там девчонки. Увидимся вечер. и не задерживайся.